Тема восемнадцатая. Римские стойки Сенека. Стоицизм стал мировоззрением у многих образованных римлян еще в первом веке до нашей эры, век гражданских войн и гибели республики. В стоицизме искали опоры и Марк Тури Цицерон, и Марк Порци Катон-младший, 95-46 года до нашей эры. Проправнук Катона-старшего, прозванный Утическим, не по месту своего рождения, как было у них принято, а по месту своей самодеятельной гибели. И Марк Юни Брут, 85-42 года до нашей эры, организовавший вместе с Гаем Кассием Лонгином убийство Цезаря с целью восстановления старого республиканского строя. Это произошло 15 марта 1944 года до нашей эры. Мы расстались с Гаем Юлием Цезарем в конце 14-й темы, когда он, нарушив все римские законы, перешел речушку, отделяющую Галлию от Италии вместе со своим регионом, который он должен был оставить вместе с другими по ту сторону Рубикона. Овладев Римом, Цезарь начал войну с Помпеем и был провозглашен в Риме диктатором. Продолжая войну с Помпеем, разгромив его в битве при Фарсале, Цезарь, преследуя Помпея, оказался во все еще суверенном Египте, в Александрии, где вмешался в династическую борьбу за престол между Птолемеями. к тому времени уже выродившимися, по примеру, египетских фараонов, они женились на своих сестрах, и в ходе сражений невольно сжёг Мусейон и значительную часть помещавшейся там Александрийской библиотеки. Страница 282. Так что расправа с Цезарем была оправдана, хотя заговорщики менее всего думали о сгоревшей библиотеке. Катон, философ стоик и политический деятель, был страстным защитником Римской Республики. Сенека пишет о Катоне утическом или младшем так, когда трепетало все государство, один лишь Катон составил партию приверженцев Республики. Он и погиб по собственному приговору. Примечание. Люци Анней Ценека. Нравственные письма к Луцилию. Кемерово. 1986 год. Страница 319. Конец примечания. Катон утически пытался организовать сопротивление Цезарю в Северной Африке. В первом веке до нашей эры стоическое мировоззрение разделяли и ворон, и колумелла, и Вергилий, и многие-многие другие образованные римские граждане. В нем они черпали силы для полной непредсказуемыми опасностями жизни. Ведь даже во времена мирного правления августа то и дело случались неожиданные и странные смерти. Так почему-то умерли все те, кого Октавиан Август прочил в своей преемнике. И первый муж дочери Октавиана Августа, ее двоюродный брат, кузен Марк Клавди Марцел, и второй ее муж Марк Випсани Агриппа, сыновья Агриппы, и Юли Гай Цезарь, и Луци Цезарь. Став императором в возрасте более 50 лет, пасынок Октавиана Августа Тибери слыл лицемерным и подозрительным, жестоким и недоверчивым к окружавшим его людям, тираном, замкнувшимся в конце жизни на острове Капри. Как только Тибери стал императором, он умертвил, как было уже сказано выше, последнего, самого младшего внука Августа, Агриппу Цезаря Постума. При подозрительных обстоятельствах умирает популярный полководец племянник Тиберия Германик. Однако после смерти Тиберия, а ему удалось умереть своей смертью, императором становится сын Германика и внучки Октавиана Агриппины старший Гай Калигула, выросший при своем отце в военных лагерях, носивший одежду легионера и маленькие легионерные сапожки, то есть не Калиги, а Калигулы от чего и был прозван солдатами Калигула? Страница 283. В условиях неограниченной власти молодой человек, перенесший к тому же в первый год своего принципата тяжелое заболевание, быстро превратился в тирана, требующего себе божеские почести. Его статуи были установлены во всех храмах империи. Установка статуи Калигулы в Иерусалимском храме вызвала первое иудейское восстание, по причине которого Филон Александрийский в составе Александрийской еврейской делегации ездил в Рим. За четыре года до того, как Гай Каллигула стал императором-принцепсом, 37-й год, умерла от голода, сосланная Тиберием, его мать Агриппина-старшая. Жестокие чудачества Каллигулы вызвали возмущение. Он был убит солдатами преторианцами, которые провозгласили императором дядю Гая Каллигулы, внучатого племянника Октавиана Августа Клавдия. Таким образом, распоряжаться высшей властью стал не Сенат, а вооруженные силы. Клавдий, знаток греческого и этрусского языков, менее всего был способен быть императором. Его третья жена, Валерия Мисалина, правнучка сестры Актовиана Августа, Октавии, вошла в историю как образец развратной женщины, настолько забывшейся, что, оставаясь женой Клавдия, открыто вступила в брак с другим человеком. Клавдию пришлось согласиться на умышление Мисалины, Однако его четвертая жена, племянница Юлия Агриппина-младшая, заставив усыновить своего единственного сына Домиция, принявшего имя Нерон, и назначить его наследником в обход родного сына Клавдия от Месалины, Британика, отравила Клавдия. Императором стал Нерон, который, начав как и Калигула свое правление довольно либерально, вскоре стал чудовищным тираном и с признаками душевного заболевания. В борьбе за сохранение власти Нерон уничтожает свою мать Агриппину-младшую, которая хотела играть первую роль в государстве при своем юном сыне. Нерон стал императором в свои 18 лет. А видя, что это не получается, стало противопоставлять своему сыну сына покойного Клавдия Британика, который был отравлен Нероном. Сенат пытался было остановить тирана, но сенатский заговор против Нерона, в отличие от сенатского заговора против Гая Юлия Цезаря, провалился из-за предательства, и последовали массовые казни – Страница 284. Был принужден к самоубийству поэт Лукан, писатель Петроний и многие другие. Затем Нерон совершает поджог Рима. Он, как великий артист, сочинял песнь о гибели трои, и ему не хватило вдохновения, которое Нерон пытался вернуть, наблюдая пожар Рима. Выгорели целые кварталы Масса римлян погибла в огне Поджог Рима Нерон приписал христианам И подверг их ужасным казням После этого, воображая себя великим поэтом и исполнителем Нерон отправился в турне по городам Греции Везде одерживая триумфальные победы Между тем дела в империи шли хуже и хуже Вызвав в конце концов против себя восстание преторианцев, Нерон кончает самоубийством С его смертью в 1968 году заканчивается династия Юлиев Клавдиев. Нарон был праправнуком Октавиана Августа по матери и правнуком соперника Октавиана Марка Антония. В такой обстановке и протекала жизнедеятельность выдающегося римского стойка, латинского писателя Луция Анне Сенеки младшего.